Глава 4. Европейская командировка От митрополитчьего поезда они отстали в Лепесе, или, как называл его Бежих, в Ляпциге. Вечером загнали все двадцать восков на монастырский двор, да развели коней по стоялам. на сбор ехало изрядно клириков и слуг. Помимо самого Исидра отрядили и суздальского епископа Авраамия, поскольку в сонме греков вокруг митрополита Киевского и всей Руси нужен хоть единый русский иерарх. Да еще тверичи сподобили своего посла Фому наладить. А уж Авраамий прихватил иеромонаха Симеона да сына боярского Илюху Головню. Илья к нему на службу перешел сразу, как в розыске отличился, когда князя Юрия отравили». Сам Василий Васильевич, великий князь московский, направил и велел не только поручения епископа исполнять, но и учиться. Илюха и так читать умел, писать тоже. А от Петра до Бежиха по дороге от Пскова до Лепеся еще и немецких слов нахватался. Дорога-то долгая вышла, ехали с остановками, почитай пять месяцев. От апостола Трифона, что зимой празднуют, до летнего дня Петра и Павла. За такое время много чему научиться можно. А уж сколько они увидели и не рассказать, Симеон все записывал и наказал Илюхе делать то же самое, только какой из сына боярского писатель. Города перечислить до да расстояния между ними, до да диковины редкостные, до да о том, как чуть в бурю на море не сгинули. Дивился Илюха сильно: у немцев все города каменные, до да соборы великие. В фонтанах вода студеная и вкусная, а туда по трубам попадает. Здешние мужики чулки носят, к поясу подвязывают, на головах куколи, а поверху шапки суконные. И шти не едят!» Бежих и Петр все посмеивались над ним. «Ну да небось, сами, когда в первый раз все чудеса немецкие увидели, тоже с открытой варежкой ходили». Невысокий плотный Бежих на самом деле бедрыжих по прозванию Гуска, и он из тех чехов, кто три года как в Москву приехал. Василий Васильевич сразу же его с Петром к митрополиту Исидру приставил, как только узнал, через какие города ехать предстоит. И еще потому, что Бежих добрый немецкий язык понимает. А Петр вообще как родной знает, потому как в Бранисе, под этим самым Лепесям, и родился. Вот туда они и отпросились на день у Аввы и Сидра родню проведать. А обратно один Петр вернулся, дескать, напали по дороге лихие люди. Он один только и убег, а что с Бежихом да Илюхой неведомо. Ну, так они и уговорились. Вот и поехали, помолясь, сперва в камениц, где ткани белят а оттуда через горы в хомутов. По дороге Бежах все знакомые места узнавал. Он тут с Прокопом Голым, гусицким воеводом, на Месенского владетеля воевать ходил. Тот самый Липся сождали, сразу как побили немцев и крыжаков над лабой. Там у них табор был, тут возы в круг ставили, дабы от рыцарской конницы отбиться. Там погибших отпели и похоронили». Илюха все больше молчал да крестился слева направо. Он ныне изображал польского шляхтича Яна из Пшиманова, принявшего обет молчания. Так наказал Василий Васильевич еще в Москве, а когда Илюха встал на дыбы, не желая латинским подобием креститься, князь три дня уговаривал и уговорил только после того, как епископ Иона Заверил головню, что грех этот на себя примет, а ему отпустит. Вот и заслушался бежеха и пропустил миг, когда из зарослей по бокам, шедшей вверх к перевалам рудных гор дороги, выскочили пятеро оборванцев с дубьем. «Ры -ры Ревел самый первый из них, бестолково крутя дрын над головой. Вот спасибо деду Головне, что вбивал воинскую науку, когда крепким подзатыльником, а когда и воржами. Не сплоховал Илюха, мигом выдернул сабельку, да крутнул коня, чтобы встретить разбойный люд лицом. Не сплоховал и Бежих, не умевший биться конным, зато ловко соскочивший с мула и перехвативший посох, висевший за спиной. Ну и пошла потеха. Илюха вертелся вместе с конем, чтобы оборванцы оставались с одной стороны, и махал клинком, стараясь не подставить его под поперечный удар дубиной. Первого завалил чех, ловко ткнув ему прямо под дых. У мужика внутри ёкнуло, глаза вылезли из орбит, и он бревном свалился на обочину, заодно приложившись затылком о корень. На этот стук отвлекся первый детина и тут же упал, заливаясь кровью. Илюх достал его по шее. Трое оставшихся растерялись. Ясное дело, что нужно бить кучей одного, но которого? Конного опаснее и пешего легче, а пока не соображали. Илюха рубанул косматого и тощего дрища в рубахе, из-под которой торчали голые ноги в опорках. Правда, тут же получил дубиной по ребрам и свалился с коня. Начисто забыв про обед молчания, он взревел и попер буром, а тем временем Бежих вполне удачно засветил разбойнику посохом в ухо. Обернулся, а там Илюха уже все покончил двумя взмахами саблей. Митрополичий конь, выбранный из числа тех, что пригнали берегом из Риги в Любек, флегматично косил глазом на порубанных и объедал зеленую веточку. Бежих быстро проверил лиходеев. Трое насмерть, один сильно поранен. Не жилец, а из первого только дух вышибло, если башка крепкая оклемается. Он оклемался, вздел себя на четвереньки, потом на ноги, и, покачиваясь, все равно подхватил дубину и полез вперед. Илюха даже рубить его не стал. Легко уклонился, да и засадил по сопатке. Пойдем до ляса тягать. Чех деловито взял за шкирку тело и поволок в заросли. «Зачем?» «Поедет некто, углядит, огласит». «И то верно». Илюха подхватил второго и уволок следом за бежехом. Через четверть часа они закидали пятна крови землей, затерли сапогами и увели своих лошадок туда же в чащу, где бессмысленно хлопал глазами раненый и стонал ушибленный, понемногу приходя в себя. «Кто я?» — пнул его ногой гуска. «Смелуйтесь, паня!» — простонал ушибленный, держась за голову. «Славянин!» — удивился Илюха. серп! кивнул ушибленный, но движение стронуло нечто в его голове, и он отвалился за куст, поблевать. Серп! переспросил Суздалицу Чеха. «Они разве тут живут?» «Лужичане, тоже сербами зовутся. Тут около лужицкая земля». Пока ушибленно исправлялся с последствиями двух ударов по голове, Илюха выяснил, что вокруг намного верст и славянские земли, захваченные немцами. Людишка они не примучили, города и реки переназвали. Каменец они величали Хемницам, Староград Альтенбургом, Лабу Эльбой и так далее. Даже несмотря на то, что лужицы Силезия, Богемия и Моравия принадлежали Чешской короне, Немцы все больше подгребали страну под себя. Тогда да мы с ними и боевали, но проиграли», — вздохнул Бежих. «А лужичан немцы похолопили, как скотину держат». «Ладно, что с этими делать будем?» «Забить?» «Смелуйся, пани!» — загласил ушибленный. «Может, и правду возьмем с собой. Пусть прислуживает», — спросил Илюха. Гуска нехорошо усмехнулся, шепнул Илюхе «Будь готов». Сделал пару шагов к ушибленному, протянул ему нож и показал на раненого. «Докончи!» «Да Тот потряс давно не не говоря уж о мытье патлами, и деловито перерезал горло сотоварищу. Но стоило бежиху нарочито отвернуться, как сразу же кинулся, норовя порнуть. Упрежденный Илюха просто выставил вперед саблю, на которую и напоролся злодей. Тела свалили в неглубокую лощинку и закидали камнями до ветками. Хабару, не говоря уже о деньгах, с убитых никакого не сыскалось, и путники, проклиная ненужную задержку, отправились дальше. Насиновали у бежихого знакомца в теплицах, и Люха сначала ворочался, отгоняя от себя подозрение, что чех за его спиной сговорится с хозяином. А потом, слушая шорох и шелест дождя на крыше, успокоился и вспоминал, как они добрались до Богемии, о которой год назад он и знать не знал. Тверь, Новгород и Псков отложились в памяти многолюдными встречами митрополита, торжественными службами в церквях, а первым, самым ярким впечатлением стал Юрьев. Просто потому, что никогда раньше Илюха не видел ни таких больших каменных зданий, Ни такого их множества, ни монашек в белых одеждах, ни немцев в таком числе. Наверное, не будь Юрьева, в Риге бы он совсем потерялся. А так, сидели они там почти два месяца, до да немецкую речь учили. В Любик же отправились по морю, отослав лошадей берегом, но чуть не утонули. Случилась буря великая, и немцы корабельные роптали, что гибнут из-за православных. А митрополит Исидор и владыка Авраамий молились Богородице, чем и спасли всех. Кое-как дошли до Гданьского города, где поправили разбитые бури паруса и мачты, и там Илюха чуть было не бросил учить немецкие слова. Оказалось, что немцы с торгового двора Английской земли говорят совсем не так, как немцы рижские и гданьские. А еще есть немцы фряжские, франкские, свейские и прочих великое множество. И все языки у них разные. Любик, град весьма чуден. Дома с золоченными крышами, большие монастыри. И дива дивная на часах, как живая причистая дева со спасом на руках. И как зазвенит колоколец, сверху спускается ангел свинцом а как пройдет по небу звезда, ангел улетает обратно. Пытался Илюха записать виденное, да и не хватало ему слов выразить переполнявший его восторг. А уж когда им показали Вивлеофику, не думал сын Боярский, что во всем мире столько книг сыщется, тысячи не меньше». И водяное колесо, качающее воду в город, а на том же валу мельница и сукновальня искусно построенные. И товары неисчислимое множество товаров самых разных со всех концов Божьего света: ткани, сукна, медь, вино, белое оружие и доспехи чудные, не говоря уж про соль, мед, зерно, рыбу, а русского товару мех, воск, лен до да сала и прихитрые новгородские замки, чего только нету в Любике. Град наибольшей наибольший во всей Ганзе, в нем сидят главные ротманы, кто всей ганзейской торговлей правит. Но все равно жизнь в Любике не сладкая, видел Суздалец и оборванных грузчиков на вымолах, и страшных в своем родстве нищих и замаренных работой учеников. Илюха перевернулся на другой бок. «Бей! В морду ему!» Драка вскипела совсем неожиданно в одной из узких улочек Брауншвейга. Пятеро относительно молодых ребят накинули плащ на голову человека постарше и волтузили его, загнав в угол. Илюха дернулся было вступиться, ступице, не горь, пятерым на одного, но бежих удержал его. «Старайся о себе, то Ученики?» «Подмастерье мастера бьют!» Драку прервал заполошный крик из-за угла. «Стража! Бежим!» Пятерка окинулась в рассыпную. Бежих ухватил Илюху за локоть и утащил на соседнюю улочку. Только разборок с городскими властями им не хватало. Все бы так и закончилось, но Гуско потащил проверять чешское землячество, где они и напоролись на одного из пятерки. Он был и полез за ножом, но тут же выхватил по морде от Илюхи. А бежих втолковал под мастерью, что они ему не враги. Парень оттаял после того, как Илюха предложил поговорить в ближайшей корчме, и поставил не только кислое пиво, но и истребовал солонины, ячменного хлеба и непривычного сыра каменной твердости. и еду немаленьким ножиком, подмастерье поведал о нелегкой цеховой жизни. «Всех, ну, решают старейшины. Нам в нечем волей не мам. Хоть двадцать лет сиди в учнях, мастером не стане». Парень приложился к кружке и злорадно добавил. «Али нас много, они боятся». Бежих переводил те чешские и немецкие слова, которые Илюха не мог разобрать сам. И получалось, что большая часть здешних ремесленников живет как в холопах. Цену и заработок устанавливал цех, вернее, потомственные старейшины. Под мастерием запрещают не только союзы, но и просто собираться вместе в харчевнях. Работать вне цеха невозможно. Особенно удивили Илюху цеха гулящих девок и нищих. Даже у них все расписано и решено заранее. Выбритым макушком монахов Илюха перестал удивляться еще в Риге. Но чем дальше на полдень, тем больше попадалось тучных монахов. Это где же видано, чтобы инок, смиряющий плоть, разъедался, как боров? А еще немецкие города не понравились Суздальцу теснотой и грязью, по летнему времени вонявшей так, что было слышно, наверное, их за две версты. И пожары тут случались, несмотря на каменные здания. крыша то соломой крыли только у самых богатеев красной черепицей. Нет, дома лучше. Головня перекрестился, помолился на ночь, послушал, как падает в лужу струйка с крыши, да и заснул. За два дня в Теплицах Бежих с Илюхой переговорили, наверное, с десятком человек. Причем, как советовал еще в Москве князь, рудознатцев вербовали не к нему, а к Дмитрию Шемяке в Полоцк да Витебск. Тут в Германии все еще полагали фюршество литауин, то бишь княжество литовское, вполне себе отдельным и католическим государством. Ну, замятня дело-то обычное, князья да графы постоянно воюют, вон даже епископы рати водят. Что, кстати, немеренно удивило головню, как это, владыка, да в бронях, да с мечом впереди войска. В далекую страну согласились ехать только двое, причем один решил добираться сушей через Вратиславу, Радом и далее на Берестие. А вот второй уперся и заявил, что поедет до Штетина, а оттуда морем в Ригу. У него, мол, там родня, да и в Полоцк из Риги проще добираться по Дюне, то бишь Двине. Поглядел Люха и на штольни, дыры в земле, из которых выкапывают руду, оловянную до да серебряную. «Страх Господень! Это же людишкам приходится лезть вниз, к самой преисподней, да еще долбить все глубже и глубже. А ну как, продолбят ход к дьяволу!» Завершив дела и застряв всего на день в Карлсбаде, Илюха с Гузкой поспешили догонять митрополичий поезд надеясь перехватить его в вольном имперском городе Авспруке, на немецком рекомом Ауксбургом, во имя Августа царя. Так-то пусть получается на добрую сотню верст больше, но Авва и Сидор ехал степенно, почасту останавливаясь на день-другой, а то и на неделю. Но опоздали буквально на день, да и лошадь захромала. Пришлось в придивном и причудесном граде половину недели ждать. И ходили Илюха с бежехом на высоченную башню на рыночной площади, девица на изобилие тканей со всех стран Божьего света, на искусно украшенные плетеным узором серебряные подвески и кольца да браслеты. В одной только лавке серебра, золота до да камней драгоценных столько, что, наверное, весь Суздаль с властями купить можно. А коли по всему Авспорку собрать, так и всю Москву, да с Новгородом. Богато живут, но тесно и все равно грязно, прям хоть за стены не заезжай. Даже у главного богача Фугера, коего так богачом и кличут, дом стенк в стенку с соседними стоит. чтоб такое на Руси, где боярские подворья, разве что дальними заборами соприкасаются, да не в жизнь. Так они в Аугсбурге удивлялись, что полонинные горы смогли только на третий день пути оценить. Митрополит во фряжскую землю ехал, вот и пришлось вверх карабкаться. «После Авспорка все города маленькими кажутся. Страх подумать, как Москва по возвращении глянется», — сетовал Илюха. «Но горы-то... горы какие!» «Великие горы», — соглашался Беджих. «От сель до Черного моря званый каменный пояс. Сколь высоки, облаки меж них ходят и с них взмывают. Вроде и рудные горы Суздалец видел, каких на родине и близко нету. Но вот Альпы его поразили. Чех тоже выглядел несколько подавленным. Знать-то про здешние горы он знал, но явно раньше не видел и не ожидал, что они будут настолько большими. Жара великая, но снег не тает. Все удивился Илюха на вершины, но не забывал поглядывать по сторонам, чтобы не случилось историй, как по дороге в теплицу. Но фрешские лихие люди, то ли пережидали зной, то ли не рисковали заниматься татьбой на древней дороге Клавдия Августа, так что путники догнали Исидра без приключений, но только уже в самой Ферраре на третий день по Успению Богородицы. По местному же счету месяца августе 18-го дня. Ох и бушевал Сидор, когда Илюха с Бежехом принесли ему повинные головы. Ох и бушевал! «Никакие рассказки, что побили нас люди немецкие, да так, что седьмиц сходить не мог, никакие демонстрации следов от удара дубиной под ребра, ничего не подействовало». Засадил их митрополит под замок, а сам отправился заседать на собор. Суздаль с Чехом только хмыкнули. «Поди плохо в тепле фряжском отоспаться, но крысы бегают, да где они не бегают». Ну, солом гниловато, но можно с ярышкой столковаться, чтобы свежий принес. Зато вина хоть залейся, кормят-то скудно, хоть еду и заправляют вкусным маслом, выжатым с зеленых древесных ягод, рекомых оливами. Так к скудности не привыкать, да и дороговизна в городе необычайная. Ведь столько иерархов приехало, Симеон иеромонах говорил, что одних митрополитов двадцать два человека, да еще семнадцать гординалов да все со свитами. Вот фрязи и продают яловую корову за двадцать золотых, а Борова за пять — неимоверные деньги. Они тогда долго пересчитывали, и всяк выходило, что новый мост, который они видели на Пскове-реке, в самом начале путешествия, обошелся бы всего в три здешних коровы. Приехал папа римский Евгений от Рима за пятьдесят фряжских миль. По вечерам Семен приносил им остатки еды и новости с собора. «И святой царь греческий Иоанн, и святой патриарх Иосиф, и с ними митрополиты, и клирики, и епископы». Под конец октября, когда в каменном мешке стало прохладно по ночам, Исидр смилостивился и выпустил сидельцев. На соборах никто не пустил, и без них иерархов до да князей девать некуда. Оттого путники вместо прений поповских ходили по городу и округе, и опять дивились, сколь щедра земля местная. Семен им сказал, что в самый худой год урожай сам десять. Илюха чуть не свихнулся, считая на пальцах, сколько бы хлеба дала его вотчинка, будь она в здешних жирных землях а масло древесное, а изобильная рыба и река По, несущая великие барки с товарами. Благословенная земля, живи да радуйся. Но, почитай, в каждый рыночный день на главной площади казнь. То ослепление, то повешение, а нынче вот четвертование. Уже видна вышедшая из городской тюрьмы процессия, уже слышны негодующие вопли горожан, Стражники даже отгоняли наиболее ретивых, так и норовивших ударить осужденного палкой или даже ткнуть ножом. Судебный чиновник зачитал приговор. Попытка отравления сына маркиза Феррары. казнимого тем временем сорвали одежду, оставив лишь в рубахе, и привязали тело к колоде, а конечности — к четырем лошадям. Палач махнул рукой, ездовые хлестнули коней, и страшный крик перекрыл рев собравшейся толпы. Илюхе даже показалось, что он слышал, как трещат мышцы и кости. Но нет, палачу пришлось пустить в ход тесак, и только после этого руки и ноги несчастного отделились, оставив подрагивающее туловище и стекать кровью на колоде. Палач еще раз взмахнул своим орудием, и тело лишилось головы, его подмастерья кинулись собирать обрубки, чтобы насадить на колья и оставить гнить в назидание. Кухарь сей, как шепчется, невиновен, но князи здешние десяти черный люд за скотину считают. В Тоне семёна явно слышалось неодобрение, а за ними и бояре феррарские. Сами живут в праздности, в гульбе и ресталищах, а все прочие должны им работать, сколько прикажут а чуть что — пыточное и поруб, и казни множество. «Да как же, отче!» — не понимал Илюха. «Одного же Бога образ. В Господа нашего Иисуса Христа все веруют. Как же можно? Пусть черный человек, но у него же душа есть». «Твои слова бы, да Богу в уши!» — печально улыбнулся Сильвестр, совсем измотанный соборными прениями и отдыхавший только вечерами вместе с русичами. Да только смерды здесь должны себя собаками их светлости называть. После этих разговоров Илюха и Бежих совсем другими глазами смотрели на торжественные выезды фряжских бояр, коих сопровождали сонмы дворских, псарей, прислужников, карликов, шутов, музыкантов, на разноцветье флагов и одежд князцов и вотчинников. Действительно. Что ни день, то у князя Феррары, несмотря на церковный собор, то охота, то пир, то пляски, то воинские игрища. Каждый день праздник, даже пост не блюдут. Даже малый на знаменитый шут Ганелла, чьи проделки с удовольствием пересказывали друг другу Фрязи, оказался то еще свиньей. За такие шутки его б что в Новгороде, что в Москве, что в Суздале Крепко поколотили, чтобы неповадно было глумиться над нищими или продавать под видом лечебного зелья собачье дерьмо. Ходил с ними и непрекаянный тверской посол Фома. Князь Борис Александрович отправил его только для того, чтобы показать свою независимость, и потому Фома чувствовал себя как пятое колесо в телеге и при каждом удобном случае от соборных заседаний отлынивал. Ныне они еще раз глазели на башенные часы на папском дворе. Каждый час на верхотуре над торгом звенел большой колокол. Из дверцы появлялся ангел и трубил в трубу, а потом скрывался в другой дверце. И о таких вещах, что простому христианину непонятно спорят. Об исхождении Духа Святого и других тонкостях, все на греческом и латинском рассказывал сыну боярскому да княжескому человеку Фома. И никак доспориться не могут, но мню, что латинине греков уломают. Так оно и вышло. Нашел их на площади Симеон, и был он возбужден сверх всякой меры. Латинине, понеже не смогли по сей день от православных иерархов унии добиться. Порешили собор из Феррары в оград Флорензу перенесть. «И то нам большим бедствием угрожает. Мало ли городов во фряжской земле. Вот еще один посмотрим», — легкомысленно отмахнулся Илюха. Но Семеон схватил его за грудки и чуть не закричал прямо в лицо. «Да папа и князья фряжские корма митрополитам только во Ферраре обещали. А коли собор переедет, то они голодом утомить смогут тех, кто противится». И много ли таких? Осторожно осведомился Фома. Мало, горестно выдохнул Инок. Митрополит Эфесский Марк, да Никейский Виссарион, да и Сидор, кто от царяградской патриархии говорил, да сам Патриарх Иосиф, да Василевс Иоанн готовы у нее предаться. И Сидор! ахнул Илюха. И Сидор, отрезал Семен. Он и Аву Авраамия понуждает подписать грамоту, как веровать во Святую Троицу латинским порядком, а Владыка противится. Но то здесь, во Флоренции совсем другое дело будет. И что делать? Простодушно спросил Бежих. Отче Авраамий просил встать с ним на молитву, ибо дух его в смущении. Епископ Суздальский молился долго и обстоятельно, но приглашенные Мрусичи следовали за ним, крестясь и произнося положенные слова. Горели свечи, читал Евангелие Симеон, Владыка возглашал во имя Отца и Сына и Святого Духа, и можно было, закрыв глаза, представить, что ты снова в родном Суздале, в Рождественском соборе или даже в Кидекше в древней Борисоглебской церкви. «Готов ли вы ради веры православной муки принять?» — оборвал мечтание Авраамий. «Готов, Авва!» — решительно ответил Семён. И лад, и голод, и жажду, яковы и, и саму смерть приму!» «Помереть дело нехитрое», — взыграло боевое прошлое Илюхи. «Нам же волю князя выполнить наказано!» «Ты, сын, загадками не говори!» — властно оборвал его Авраамий. — Весть князю подать! — склонил голову Суздалец. — То понятно. Нам же что посоветуешь? Илюха посмотрел на дорожную икону, но владыка твердо потребовал. — Говори, коли начал! — Бежать надо, отче!